«И подраг мой тоже десницей». «Подраг? Десницей?» — не понял я, Артур. «Ну, двойник, подраг. Слово «подражать» знаешь, а десница у нас будет правой рука». «Вот как? И что же делать?» «Обернем все себе же на пользу. Соберем всех наших подрагов вместе».